Глава 9. Два человека застрелены из гладкоствольного оружия прямо за обеденным столом. Именно это Грин только что сообщил Джеймисон. В чистом виде последняя трапеза. Дом, в который приехали полицейские, оказался едва ли не полной копией того, в котором они вчера нашли два трупа. «В жизни такой жути не видел», — сказал Грин, пожевывая резинку. «Сидишься спокойно, и тут бах!» По словам медэксперта, оба умерли мгновенно. «Дробовик на близком расстоянии — страшная штука». «Убитые здесь и жили?» «Судя по всему, нет. По крайней мере, на законном основании. Этот дом тоже принадлежит банку, как и тот вчерашний». «Есть между этими двумя какая-то связь?» Грин заверился с записной книжкой. «Похоже, что нет. Совершенно отдельные жизненные пути. Никаких пересечений». «Давайте подробнее». «Джойс Стэннер, Белая, 53 года». Работала в одном из магазинов «Джейси Пенни», пока эта сеть не закрылась. «Джейси Пенни» — не так давно одна из крупнейших в США торговых сетей широкого профиля. В течение 2010-2018 годов ликвидировала около 200 своих розничных магазинов по всей стране, оставив без работы почти 20 тысяч человек. «На момент смерти безработная. Разведенка, детей нет». «Ее бывший давно уже уехал из этих краев. По-прежнему пытаемся его разыскать, хотя подозревать его в причастности к убийству нет никаких оснований. Тоби бэбот тоже белый, сорока лет, на инвалидности из-за производственной травмы». «У бэбота есть какие-то родственники?» «Не женат, детей нет», насколько удалось выяснить. «И оба из Бэронвилла?» «Нет, Бэббетт из Питцбурга около шести лет назад переехал». Работал на фабрике по производству кондиционеров. Фабрика закрылась. Перебивался случайными заработками». «А Теннер?» «Ее родители погибли у автомобильной аварии в Коннектикуте. Ее тетя с дядей перебрались сюда на жительство лет сорок назад, взяли ее с собой. Вырастили, а потом сами умерли. По естественным причинам», — добавил он. «Есть какие-то мысли, как эта пара здесь оказалась?» «Нет». После того, как их обнаружили, мы провели подомовой обход. Но сами же видели, народ тут кот наплакал. Короче, ни одной зацепки. — А не ужинали, когда все это случилось? — Нет, похоже, что их просто усадили за стол, а потом застрелили. — Что еще в этом убийстве любопытного? — спросила Джеймисон. Грин указал на стену, на которой еще оставались кровавые брызги. — Убийца написал здесь кое-что маркером. Мы это срезали и сохранили как улику. «И что же?» «Стих из Библии». «Какой именно?» «Не из особо известных. Лично я верующий, методист. Каждое воскресенье в церковь хожу, но и то пришлось поискать». Грин опустил взгляд на записную книжку, полистал. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Закрыл книжку, поднял взгляд на Джеймисон. «Это из первого послания Петра, глава 2, стих 18», — подсказала та. Грин удивленно посмотрел на нее. «Верно. А вам это откуда известно?» «Мой любимый дядюшка был священником. Я помогала ему преподавать в воскресной школе. Библию с тех пор на зубок помню. Вдобавок он был очень уважаемым богословом, так что не только тексты знаю, но и кое-какие толкования». Тогда не угодно ли вам на время накинуть манчу богослова и растолковать мне, в чем смысл данных стихов?» Петра за его верование избили и заключили в темницу. Так что он, вероятно, хотел сказать, что даже при таких ужасных испытаниях нужно все равно сохранять веру. Вдобавок, в те времена у многих были рабы. Так что эти слова можно рассматривать еще и как оправдание рабовладения, при котором рабов дозволялось держать в узде всеми доступными способами. В смысле, с точки зрения Бога все это нормально. Она нахмурилась. «Вообще-то такое больше к лицу дьяволу». Но, еще?» Многие богословы считают, что Петр этого послания вообще не писал. «Почему?» «Потому что текст указывает на уверенное владение греческим языком и хорошую богословскую и философскую подготовку, которых у Петра попросту быть не могло. Вдобавок массовые гонения на христиан начались гораздо позже его смерти». Грин улыбнулся. Ну, у вас и эрудиция. Спасибо». Джеймисон, однако, нахмурилась опять. «Но я все-таки пока не пойму, что это может дать нам в расследовании, если только в ваших краях кто-нибудь тайком не занимается работорговлей». «Это могло быть нечто вроде предостережения, типа только попробуй встать у нас на пути, и, и с тобой такое же будет. Но убивать людей, которые даже не были знакомы друг с другом, без видимой связи с чем-либо, такое впечатление, что их выбрали наобум». Джеймисон немного поразмыслила. «Послушайте, бернвилл далеко не мегаполис, и все же у вас тут сразу три места преступления неподалеку друг от друга, и на каждом по двое убитых. Здесь стих с Библии на стене. Вчера лужа крови, причем не человеческое, а какого-то животного. А что там, где сейчас Деккер с вашей напарницей?» «Там у одного убитого какой-то знак на лбу», — ответил Грин. «Тоже, по-моему, из категории странностей». Лично мне не верится, что между этими убийствами нет никакой связи. Я просто убеждена, что мы имеем дело с одним и тем же убийцей, или же с группой убийц-детектив». Грин покорно вздохнул. «Этого еще не хватало. Серийное убийство в Бэронвилле. Город только пытается вновь встать на ноги и нате. Скоро это будет известно по всей стране. Но кто к нам после этого жить и работать поедет? А вы не подумывали запросить подкрепление? В полиции штата, к примеру? Честно говоря, у них и без нас завод полон рот. Не только у нашего городка проблема, а бюджет у штата не резиновый. Он примолк. Кергли уже в этом деле настоящий спец. Круче спеца не видела. Думаю, что и во всем ФБР тоже не видели. Тогда, пожалуй, у нас есть шансы. Хоть я не успел тут кое-кого задеть, думаю, мы с ним сработаемся. Ничего, потерпите немного. Отозвалась Джеймисон, прячу улыбку.